Глава двадцать седьмая Весна всегда добавляет чувство мастроты. Мы всё-таки животное, как и выражается Гриша. У нас внутри тоже распускаются зелёные листья или гормоны. И невозможно не наслаждаться бытиём, особенно когда жизнь полная. Её полноту я осознала сразу после того, как перестала себя гнобить и застыла в ощущениях. А что ещё для счастья нужно? У меня интересная учёба. Интригующий и непредсказуемый во всех вопросах любимый не человек, самая потрясающая на свете работа. Новым владельцам хватило ума не увольнять всех сотрудников. Они даже Татьяну лишь попросили переместиться в экономический отдел, подчёркивая тем, что не очень понимают решения её бывшего босса, а от того не особо доверяют и его секретарши. Переместиться она переместилась, но явно не была довольна подобной перестановкой. Ей не по статусу сидеть среди простых смертных и заниматься тем, чем может заниматься любой силой выпускник Замшелова МГУ. Татьяна всё ещё со мной не разговаривала, потому эти новости я узнавала от самого Григория или от уборщиц во время смен. Гриша меня всё ещё продолжал веселить. Например, он древнейший и опаснейший в некоторых вопросах вёл себя как ребёнок. Расчитывая стратегии на 100 шагов вперёд, он никак не мог понять значение слова экономия. Что это вообще? Зачем? Я со смехом намекала, что его лопающиеся от переизбытка банковские счета когда-нибудь иссякнут, а при его образе жизни это произойдёт скорее, чем с любым другим. И вот только тогда он осознает глубинный философский смысл слова экономия. Но Гриша не умеет бояться. Он только потирает руки и пересматривает стратегии на сто шагов вперед. Я разучилась пугаться вместе с ним за компанию. Есть такие личности даже среди людей, которые на необитаемом острове найдут себе пятницу в качестве рапсилы и отгрохают замок. А у Гриши в крови содержится ген обеспечивать себя излишками и благополучием. Он, кажется, не пропадет, когда все вокруг пропадут. Немного жаль, на самом деле... Ему для настоящей человечности не хватает капли уязвимости. Но само это мировоззрение меняло и меня. Появлялась уверенность, что без исключения любую мечту можно взять и сбыть, а отговорки наподобие мои родители не помогут с первоначальным капиталом или звёзды с неба хватает только звёзды звучали уже и в моих собственных ушах лишь отговорками. Разумеется, я не могла не задумываться, что будут делать, если Гриша совершит что-то немыслимое. Но со временем расслаблялась, поскольку он пока оставался демонстративным поинкой. Я не обманывалась на этот счёт, его суть не изменилась. Просто на данном этапе жизни эгоизм требовал именно такого поведения. Он почти случайно нашёл чистищицу для хаоса и наслаждался тем, что позволяет ей ощущать видимость чистки. Я не выносила этими тревогами мозги ни себе, ни ему. Случится? Вот тогда и брошу этого мерзавца. Пусть ищет себе другую очаровашку с отклонениями. А мы такие, может, раз в тысячу лет рождаемся. Суть оставалась в том, что я все еще по умолчанию называла его мерзавцем, хотя и весьма очаровательным. Размолвку с Татьяной я считала дуростью. Нашла тоже мелочь обидеться. Поэтому в свободную субботу прямо утром отправилась к ней. "Уже не заботесь", предварительным звонком. Она открыла нехотя. Наверное, просто не сообразила, что можно не открывать. Скривилась, сильно испортив идеальное личико, но всё-таки отступила на шаг, пропуская меня. Хотя это не она отступила. Я решительно отодвинула: "Хватит дуться, танюх". Начала сразу с наезда, чтобы не расслаблялась. Я уже распрощалась с бессмертием, скорее всего, уж пару месяцев назад. А ты всё ещё завидуешь? Что, прости? Она торопела. Пришлось вкратце пересказать и ход событий и собственные измышления. Татьяна же почти предсказуемо впала в истерику, но набирала обороты постепенно, от абсолютной заторможенности до звенящих вокруг стёкол. То есть ты её ё Этот звук она продолжила словом, которое выпускница Гарварда не должна быть известна, зато закончила переводимым: "Тупица, мне нужна линейка, срочно. Подайте мне линейку". "Зачем?" поинтересовалась я с улыбкой. "В глаз мне воткнёшь. И только за то, что ты на моём месте поступила бы иначе?" "Нет. Нет!" Она орала мне в лицо или пыталась снести с ног взрывом Ай-Кью тебе измерю. Линейкой? Я лишь слегка отшатнулась, чтобы она за нос меня укусить не смогла, если приспичит. Действительно? Зачем измерительные приборы для нулевого интеллекта? Какая же ты идиотка. Как можно было? Можно. Я тебе больше скажу. Ни разу не пожалела, хотя я не уверена на сто процентов, что сработало. Но если не сработало, повторю. Например, в случае, если с тобой произойдет беда. то даже секунды сомневаться не буду. А я ради тебя даже куриный суп не сварю, тупейшая тупица. Танюш, ты используешь однокоренные слова подряд. Разве тебя не учили, что тавтология это плохо? Издеваешься? Нет, она ещё и издевается, ругалась Татьяна, обращаясь к кому-то в стороне, видимо, к тем же невидимым собеседникам, которые недавно были обязаны ей доставить линейку. А что же ты с ним не порвала тогда, Светоша грёбаная? Иди, стригись в монахине, чистильщица она. Только гляньте, ей на блюдечке бессмертие приносят, а она его выкидывает, и в кого? В мудака, который даже собственную жизнь нормально прожить не сумел. Как же ты, дорогая моралистка, на свиданки-то со злом бегаешь? Не скрибёт внутри совестью? Меня её слова зацепили, потому что уже не скрибло. Я нашла в себе силы смириться и ответила тихо, почти жалко, потому что полюбила, отчасти приняла, и он ведь хотя бы при мне старается не быть сволочью. Сволочью он был, есть и будет, припечатала Татьяна. А ты политическая шлюха. Любой взгляд подстраиваешь под то, что тебе нужно. Не каждым оскорблением человека можно задеть, но бывают такие. Самые болезненные и острые, от которых душа притихает, поскольку сама чувствует справедливость. Гриша тоже влюблён, но изменения не касаются его нутра. Он не эволюционирует так, как я эволюционирую рядом с ним. Он застывшая субстанция, на которую нельзя повлиять извне. Я не справилась, развернулась, чтобы скрыть слёзы обиды и выбежала в подъезд. Потом когда-нибудь помиримся. Но Таня не унялась. У неё ещё осталось невысказанное. Поэтому она и неслась следом в роскошном халате и тапочках с криком: "Если ты такая святоша, способная на самопожертвование, то почему же не принесла себя в жертву до конца, а? Кто приглядит за этим монстром, когда ты состаришься и помрёшь? Я бы приглядела, да только мне такие подарки не предлагают". Она вроде бы осталась у подъезда, поскольку звук затихал. Да чего же агрессивную подругу я себе завела. Она от зависти может и убить, право слово. Метнулась к переходу, чтобы поскорее добраться до станции метро, а потом куда-нибудь. Собиралась-то сразу к Грише, но теперь, похоже, придётся несколько часов гулять и заново переосмысливать. Я долбанутая Светоша или всё-таки политическая шлюха? В стороне завязали тормоза. Мозг отреагировал почти рефлекторно. С таким звуком и сопровождаемый криком всей улицы ездит один мой хороший знакомый. Я даже улыбнулась, но еще через полсекунды уставилась на свои ноги, как если бы именно там засело предательство. Потребовалась еще микросекунда, чтобы удивиться пониманию. А ведь Васи-то больше нет. Был бы Вася здесь, он обязательно бы меня остановил». И я бы скорее грохнулась на тротуаре, чем смогла сделать шаг вперед, прямо под несущуюся слева машину. Боли я не почувствовала. Или не успела ее осознать. Уже от первого удара сознание вышибло из головы, до того, как тело полетело вперед, уже на встречную оживленную полосу. Невыносимая боль приходила позже, но всегда короткая. Я почти-почти возвращалась в сознание, но не хватало сил, чтобы открыть глаза, и снова проваливалась в небытие. Всего несколько секунд терпения, но существования его не стоит. Однако в эти короткие вспышки просветления снаружи зудели звуки. Кто-то еще терзал мои пальцы, как будто мне без того не было невыносимо. и слёзы, слёзы. Люба, Любочка, ты их не слушай. Чей-то голос. Как её? Таня? Меня слушай, хорошая. Я маме твоей сама позвонил. Они будут вечерним рейсом. Я, Люба, я тебе бульон сварю, целебный. Слышишь? Не слушай тех, кто говорит, что ты не сможешь. Не сдавайся. Я ругалась часто, это от глупости. потому что всегда хотела быть немножко такой же. Понимаешь, Люба, ты всех меняешь, потому что всегда ищешь чистые, даже в тех, в ком чистого нет. Не слушай их, Люба, меня слушай, хорошая. Очередной провал. Настоящий отдых для души, которая уже сдалась. Но рвут же куда-то, просят о чем-то. Жаль только, что конец этой весны не застало. Кажется, он обещал быть потрясающим. Ещё один голос я не узнал. Люба, ты не можешь, не имеешь права, рыдал рядом какой-то ребёнок. И строгий голос в стороне. Здесь реанимация, а не проходной двор. Дамочка, вы спятили тащить сюда малыша? Я с этим грозным крикуном была согласна. Им здесь не проходной двор. А моей душе больше не нужны куриные бульоны. Если разобраться, они никогда ей и не были нужны. Куда, молодого человека, вы и кто? Попробуй ещё раз ко мне прикоснуться, чувак. А вот этот спокойный, почти равнодушный голос я где-то слышала. Я куплю всю эту больницу. Потом растяну на дебе каждого по очереди. Ты будешь моим любимцем, то есть первым. А нет. идёшь на дыбу после того, как я найду всех чертей, которые выдают права всяким дебилам. Кто тому уроду вообще разрешил за руль сесть? Да что вы себе позволяете? Григорий Алексеевич, сделайте что-нибудь. Снова женский плач, жалобный, как скулёж собаки. Хоть что-нибудь. И вдруг грозный голос в стороне смягчился. «Вы должны настроиться на плохой прогноз травмы, несовместимый с жизнью. Примите мои искренние». И знакомый мужской голос совсем рядом с моим лицом. Тихий, но злой. «Этого не может быть. Смерть не имеет права брать того, кто получил бессмертие». «Григорий Алексеевич, так она же. Рык какой-то». Или просто очередной провал был реще предыдущих и сопровождался ветром в ушах. Мамаша, хватит выть. О, Боже, это ещё не конец с внешней свистопляской. Достали. А ещё плетут про яблоню и яблоко. Что-то я ни разу не слышал, чтобы ваша дочь так выла. Орала бывала, но не так раздражающе. И то после того, как увидела мой наборчик деда. То есть повод был Эй, санитар, выпроводи отсюда посторонних. Да насрать мне, что ты главврач. Вася, честное слово, загрёб путаться под ногами. Я теперь не Вася, а Мишенька. Я на другом этаже в детском отделении лежу после черепно-мозговой. Уже давно. Видят, что здоров, а выписать не решаются. Так и дуй туда, пока я тебя снова не убил. К тебе у меня, кстати, полно вопросов, так что не искушай. Грохот какой-то. Я попыталась снова погрузиться в себя и больше не прислушиваться к хору голосов. Ничего не важно, кроме коренных бульонов или чего-то другого. Терпимая любовь, я трубку вытащу. И если сдохнешь, клянусь, твой труп пожалеет, что не испарился. А если мы вместе справимся, тогда будут тебе парашюты и экстремальные гонки. Всё, как ты любишь. И после этого возникло полузабытое ощущение поцелуй, но недвижимый, как сцепленные воедино губы. И правда, самй время целалаться. У меня же других забот сейчас нет. Где-то спасительная кома, но это оказалось не кома, а какой-то сон. В него не падаешь со всего размаха, а будто погружаешься, хоть и быстро. И нет того щемящего чувства безнадежности от очередного рывка вниз. И сознание вдруг, прямо во сне, бессистемное, перепутанное, отпустило пружину, начало подкидывать картинки, привычную дремотную мешанину. Тряпки, швабрычки и измученная Татьяна, выскочившая из головы термин на экзамене, эгоистичный симпатяга. который внезапно превращается в прекрасного, но грязно ругающегося принца. Эх, его еще воспитывать и воспитывать, или оставить в покое, потому что каким-то образом он неожиданно для всего мира решил измениться сам. Даже если мы не справимся, моя любовь, то я, кажется, успела сделать все, что могла.